Глава 47 Чувствую себя совершенно растерянной, пока едем с Глебом в машине, возвращаясь в его дом, который он назвал нашим. А еще назвал меня своей женой. Так уверенно и обыденно, будто наша с ним договоренность в эффективном браке мне приснилась. Будто мы поженились, как самая обычная влюбленная пара, без всяких условий. Это сбивало с толку. Да, мы зашли слишком далеко, играя в семью. Для меня всё уже давно было по-настоящему, и до определённого момента я отчаянно надеялась, что для Глеба дела обстояли так же. Но потом он так легко отпустил меня, и заявившаяся на корпоратив беременная от него Карина красноречиво подчеркнула статус наших отношений. А сегодня, когда я упомянула о ней, Глеб даже не посчитал нужным ничего объяснять на этот счёт. Разве так относятся к настоящим жёнам? Но ведь не просто же так он назвал меня этим словом. Не просто так везёт сейчас к себе домой. Это всё ничуть не похоже на шутку. И моё бедное сердце трепетно бьётся в груди. Полная хрупкой надежды на ответные чувства со стороны любимого мною мужчины. После череды постоянных неудач, отравляющих моё существование на протяжении всей жизни, я не могу поверить, что мне может улыбнуться счастье. Большое и чистое ничем не омрачённая. Кажется, обязательно будет какой-то подвох. Незаметно кладу руку на живот, до краёв наполняясь нежностью, сквозь которую настойчиво пробиваются колючие иглы тревоги. Только бы с малышом всё было хорошо. Повторяю это про себя как мантру. «Только бы, только бы! Остальное я переживу, справлюсь! И даже беременность Карины! И даже если Глеб выберет её!» Мне будет очень больно, но я переживу. Лишь бы с малышом всё было хорошо. Когда мы приезжаем, Тимоша уже спит. Но я всё же тихонько захожу в его комнату, чтобы поцеловать и шепнуть на ушко, как сильно я соскучилась. Осторожно, чтобы не разбудить, касаюсь мягких волосиков на затылке и вдыхаю их запах. Кроха пахнет молоком и своим папой. Мой самый любимый аромат. Покинув детскую, нахожу Глеба на кухне. Он режет овощи, закатав до локтя рукава рубашки, обнажив свои сильные прекрасные предплечья, любуясь им, замерев в дверном проеме. Заметив меня, оборачивается. «Садись», — указывает взглядом на стол. «Сейчас я тебя накормлю». «Спасибо, Глеб, но я не голодна. Нет аппетита». Точнее, меня от всего тошнит. Разве что найдутся соленые огурцы, в чем я сильно сомневаюсь. Не могу сдержать растягивающую губы улыбку. Господи, а ведь мама была права. Ничего не знаю, Еся, ты очень сильно похудела. Постарайся хоть немного поесть. Я сделал тебе легкий салат. Спасибо. Его забота очень трогает. Мне хорошо и уютно на этой кухне, когда он рядом. Эмоции переполняют грудную клетку, и я не знаю, что с ними делать. Чувствую острую необходимость поговорить с Глебом. Расставить все точки над «и», но не представляю, как начать разговор. Пробую салат, он оказывается очень вкусным. И самое главное, меня от него ничуть не тошнит. Глеб садится за стол напротив меня и пытливо смотрит в глаза. «Еся, меня очень беспокоит твое истощенное состояние. Пообещай мне, пожалуйста, что будешь хорошо питаться». «Ты очень заботливый». Произношу я с откуда не возьмись появившимся аппетитом, уничтожая салат. Скажи, ты со всеми такой? Нет, только с теми, кто мне дорог. Его слова задевают самую душу. Греют, погружают в сладкую негу. Заставляют с удвоенной силой поверить в чудо. Но, наученная горьким опытом, я слишком боюсь обмануться. Смотрю на Глеба, закусив губу. Долго не решаясь произнести вслух задуманное но всё-таки произношу. «А Карина тоже тебе дорога?» Глеб прикрывает глаза на секунду с таким видом, будто я сказала нечто неприемлемое. «Я ведь уже говорил тебе, Еся!» зло выдыхает он. «Карина давно в прошлом». «На корпоративе мне так не показалось». «Скажи, разве я хоть раз тебя в чём-то подвёл? Почему ты настолько мне не доверяешь?» «Не понимаю, при тут доверие?» Удивлённо пожимаю плечами я. «Ты мне ничего не обещал. Фиктивный брак не предполагает верности. Поэтому я даже обижаться на тебя не вправе. И беременность Карины — это...» «Еся!» — резким тоном перебивает меня Глеб. «Наш брак давно не фиктивный. По крайней мере, для меня. И Карина беременна не от меня. Не знаю, что за помутнение рассудка у неё приключилось, но это в принципе невозможно» потому что с того самого дня, когда я встретил тебя, пьяную, в клубе, ни одной другой женщины в моей жизни больше не было. Ошарашенно поднимаю на него изумлённые глаза. Грудь сводит сладкой истомой. Считаю гулкие удары сердца, боясь, что меня обманывают слух, и воспалённое сознание выдаёт желаемое за действительное. А вдруг это всего лишь сон? Вдруг я сейчас проснусь и Глеб... Это кухня, и моё трепетное счастье, бьющееся радостной птицей в груди, испарится. Но нет, всё происходящее слишком реально. Но почему ты молчал? Неверяще смотрю в его глубокие, как океан, глаза. Неужели моё отношение к тебе не очевидно? Недоумённо качает головой Глеб. Неужели ты ничего не чувствуешь, Еси? Чувствую. Поднимаюсь за стола, несмело подхожу к нему. Осторожно, словно боясь пугнуть, кладу руки на твёрдую мужскую грудь, обтянутую тонкой тканью рубашки. Ощущаю, как сильно бьётся его сердце под моими ладонями. Конечно, я чувствовала, всегда чувствовала, но была слишком раздавлена предательством Калугина, чтобы поверить. Тянусь к Глебу всем своим естеством и попадаю в крепкие объятия. Забываюсь в нашем поцелуе, чувственном и глубоком. Оторвавшись от губ, мы долго смотрим друг другу в глаза. Глеб будто ждёт от меня чего-то, его взгляд очень внимательный и требовательный. На мгновение мне остро хочется рассказать ему о беременности. Момент кажется идеальным, и я даже открываю рот, но так и закрываю его, не проронив ни звука, как назло вспомнив о том самом возможном подвохе. В моей жизни никогда ещё не было всё так прекрасно. Суеверно боюсь глазить. Жуткий страх за здоровье малыша, что растёт внутри меня, сковывает грудную клетку. И я решаю сначала пройти обследование и убедиться, что всё хорошо. А уж потом сообщить Глебу.